Глава седьмая. Рождественский сочельник. Слуги в нашем доме отмечали свой праздник накануне Рождества в сочельник. Так было принято у нас с тех пор, когда я была ещё совсем маленькой, и причин отступать от этой традиции я не видела. Пока были живы мои дедушка и бабушка, родители вместе со мной отправлялись в сочельник к ним в поместье. оставляя наш дом слугам, чтобы они могли спокойно отметить праздник, не суетясь из-за нас. Позднее, когда дедушка и бабушка умерли, я с родителями отправлялась обедать у кого-нибудь из их друзей. Но в этом году мамы дома не было, папа умер, нас с Анитой никто к себе не приглашал, поэтому нам пришлось остаться в сочельник дома. Пойти обедать куда-нибудь в хороший ресторан мы тоже не могли. Между прочим, потому что мисс Прикет я уволила, а без сопровождения кого-нибудь из взрослых нас туда просто не пустили бы. Короче говоря, мы вынуждены были остаться дома. Я поговорила с Джексоном и заверила его, что мы с Анитой прекрасно посидим вдвоём у себя в комнате и пообедаем тем, что нам пришлёт на подносе миссис Бэдли. Не хотелось мне портить слугам праздник. Совершенно не хотелось. А ещё нужно было успокоить их, потому что наверняка уже среди слуг пронёсся слух об увольнении мисс Прикет. Слуги могли испугаться, запаниковать, могли броситься искать себе новых хозяев. Всего этого я стремилась избежать, чтобы не расстроить мамочку, когда она вернётся. Так что я рассчитывала на то, что Джексон за праздничным столом поделится новостями о мисс Прикетт и объяснит всем, что уволили её за дело, а не потому, что девили решили сократить прислугу, как это делалось в то время во многих больших домах. Она очень плохо отзывалась о леди Девиль, объяснила я Джексону, и этого хватило ему, чтобы всё понять и наверняка решить, что я поступила правильно. Как раз в то время, когда я разговаривала с Джексоном, В гостиную, как ходячий кошмар, вползла Пыучиха. Мисс Круэлла, я уже предупредила внизу, что вы с мисс Анитой останетесь сегодня дома. Так что, если вам что-то понадобится, собоговалите позвонить. Обед будет подан в столовой в 8:00. Я моргнула, пытаясь решить для себя, действительно ли Пыучиха так страшна, как мне показалось. Присмотрелась к ней внимательнее. Нет. Все же она была тварью, ужасной и отвратительной. Но, как я только что сказала Джексону, мы с Анитой предпочитаем, чтобы нам принесли обед в нашу спальню на подносе, миссис Веб. Я не хочу быть помехой вашему празднику. Мы с Анитой прекрасно проведем тихий вечер вдвоем, а праздничный обед у нас будет, как всегда, завтра. «Ну, леди де Виль дала мне другие указания, мисс Круэлла, а миссис Бедли...» Весь день трудилась сегодня там внизу, не покладая рук, готовила праздничное угощение. Мне бы не хотелось огорчать её. Значит, вы следили за Виль? Всё это решили за моей спиной и даже не поставили меня в известность. Замечательно. Да. Я знала, что нарушила правила игры. Призналась в том, что чего-то не знаю, а это недопустимо для хозяйки. Призналась в том, что моя мама не поделилась со мной своими планами. Я понимала это, но без запинки продолжила. А как же ваш праздник? Я намеревалась сегодня вечером перед вашим рождественским обедом раздать вам подарки. Но если слуги будут хлопотать, накрывая праздничный стол, а затем прибираясь, когда обед закончится, то когда же им самим отметить праздник? Завтра утром, за завтраком, Так распорядилась ваша мать. За завтраком. О чём вы говорите, миссис Веб? Нет. Так не пойдёт. Анита, ты слышала? Как так можно? Это же несправедливо. Анита покачала головой, но ничего не сказала. Милая, тихая Анита. Она терпеть не могла скандалов и ссор. Ненавидела любые конфликты. Я ни в коем случае не хочу нарушать традиции, миссис Веб. продолжила я. И не хочу лишать слуг праздника. Они прилежно трудились целый год и заслужили его. Я ждала, что миссис Веб начнёт перечить мне, но она стояла молча, поджав свои тонкие губы. В таком случае решено. Всё будет так, как заведено истори, задолго до того, как вы вошли в наш дом. Мне действительно очень хотелось сохранить в доме всё так, как было до смерти папы и отъезда мамы. После папиной смерти всё пошло в кривь и в кось. И я подумала, что, может быть, мне удастся вернуть пошатнувшееся равновесие и не позволить этой мерзкой женщине с повадками Анубиса окончательно разрушить здесь всё. А потом мне на помощь придёт мама, и всё наладится. Да, я каждым новым своим решением всё сильнее нарушала мамины распоряжения. И это, несомненно, было большой моей ошибкой. Но я была слишком молода тогда. А в юности мы слишком часто совершаем глупости, пусть даже из самых благих намерений при этом. Паучиха, не мигая, смотрела на меня своими оловянными глазами. Я подумала, что она, наверное, не знает, что ей делать, чтобы и со мной в конфликт не войти, и мамины распоряжения исполнить. Затянувшееся молчание прервал Джексон. Мисс Круэлла, осторожно начал он. Я знаю, что миссис Бэдли будет ужасно огорчена, если окажется, что она напрасно трудилась, готовя праздничный обед. Она целый день на это потратила и даже не присела за это время ни разу. У меня есть предложение, вступила в разговор Анита. Милая Анита, заботливая Анита, Всегда готовая протянуть нуждающемуся руку помощи, всегда желающая мира и добра, готовая сделать всё для счастья людей, особенно тех, кто ей дорог. Забавно, конечно, что в конце концов она не смогла сделать этого для меня. Впрочем, это я забегаю вперёд. Эта глава моей истории ещё ждёт нас впереди. Я видела, когда спускалась вниз, Сколько еды приготовила миссис Бэдли, сказала Анита. Её слишком много для нас двоих. Там хватит угощения на всех, кто в доме. Что если мы пригласим слуг присоединиться к нам за рождественским обедом? А потом, они при желании смогут продолжить праздновать у себя внизу. Это очень любезно с вашей стороны, мисс Анита, хотя и очень необычно, проскрипела мерзкая паучиха. Но боюсь, Что ваше предложение придётся отклонить. Видите ли, я уверена, что леди Девиль очень рассердится, узнав о том, что слуги обедали в столовой наверху. Меньше всего мне хотелось бы соглашаться с Паучихой, однако она была права. Мамочка действительно была бы в ярости, случись такое. Но взгляд Аниты был таким чистым и искренним, что мне захотелось сделать для неё что-то приятное. хотя бы в благодарность за то, что она сама сделала для меня после смерти моего папы. И я предложила свой вариант, компромиссный. Хорошо. В таком случае, если слуги не будут возражать, мы с Анитой можем посидеть за одним столом, с ними внизу, в подвале. Я взглянула на Джексона, поскольку его мнение было для меня решающим. Ведь в отличие от Паучихи, он служил в нашей семье уже много лет. И появился в этом доме ещё до моего рождения. Вторым человеком, который почти так же давно знал меня, была только мисс Прикетт. Возможно, я спросила бы совета у неё, если бы только всё сложилось не так, как сложилось. Мы не станем задерживаться у вас внизу на весь вечер, не думайте. Просто пообедаем вместе, а затем мы с Анитой уйдём к себе наверх и не станем беспокоить никого из слуг, обещаю. Пусть только Джексон распорядится отнести нам наверх поднос с грогом и бутербродами на случай, если нам захочется перекусить перед сном. И я вновь посмотрела на Джексона, надеясь на то, что он согласится с моим предложением. Мне оно казалось самым лучшим выходом из возникшей ситуации. А перед обедом я смогу раздать вам подарки. Уверена, что леди Девиль самой хотелось бы это сделать, но поскольку её нет, Этим займусь я. Мисс Круэлла, поджав свои губы так, что их вообще стало не видно, раскрыпела паучиха. Ваше предложение выходит за все рамки, и я не уверена, что оно понравится леди Девиль. Я широко и ласково улыбнулась этой женщине. Сейчас, оглядываясь в прошлое, мне кажется, что я была счастлива тогда, просто от поединка с миссис Веб. Думала ли я тогда о том, чтобы порадовать свою мамочку тем, что твёрдо стою на страже семейных традиций? Не знаю. Во всяком случае, не это было самым главным для меня в тот момент. Не это. Мне хотелось бы услышать то, что думает о моём предложении Джексон. Он вошёл в нашу семью ещё до моего появления на свет. Так что я думаю, Его можно считать самым лучшим и справедливым судьёй в нашем споре. Скажите, Джексон, вы согласны с миссис Веб? Вы тоже считаете, что моя мама останется недовольна, если мы устроим сегодня вечером общий рождественский обед? Думаю, что она будет недовольна, мисс Круэлла, ответил Джексон с прищуром, глядя на Паучиху. Но Джексон, мне так не терпится вручить вам всем подарки. И совершенно не хочется лишать людей праздника, который они честно заслужили. Я буду ужасно расстроена, если мы не найдём выхода из этой ситуации. Джексон улыбнулся. Он никогда ни в чём не мог мне отказать. Я это ещё в детстве поняла. А сейчас я хотела выиграть поединок с Паучихой, и он не мог не догадываться об этом. Меньше всего на свете мне хотелось бы расстроить вас, мисс Круэлла. Вежливо склонил свою голову дворецкий. Я всегда любила Джексона. Из наших слуг он больше всего был похож на члена семьи. Всегда был рядом со мной, всегда был верен мне, всегда оставался на моей стороне. Всегда по отечески приглядывал за мной после смерти папы. Да, мне не нравились неодобрительные взгляды, которые Джексон бросал в сторону моей мамочки, когда она собиралась в путешествие по совету Но при этом он никогда ни разу не сказал о ней ни одного дурного слова. А в эту минуту, когда на его обычно бесстрастном лице вдруг расцвела невольная, обращённая ко мне улыбка, он вдруг показался мне ужасно похожим на моего папу, по которому я так сильно тосковала. Не понимаю, почему мне потребовалось так много времени, чтобы разглядеть истинного Джексона. Увидеть таким Ким я обожала его, когда была маленькой. В те времена он относился ко мне совершенно по-особенному. И сейчас я чувствовала, что это отношение вернулось, ожило. Возможно, причиной тому была сказочная магия Рождества. Или, может быть, я просто была счастлива от того, что у меня появился союзник в борьбе против Паучихи. Но в тот день я снова видела Джексона настоящим. и мы с ним сражались с нею бок о бок, он и я. В таком случае решено. Мы все вместе соберемся на праздничный обед внизу. Это будет нечто. Перед обедом мы с Анитой переоделись. Я чувствовала себя удивительно легко и свободно от того, что нам при этом не нужно было выбирать что-то особенное. Вот если бы нам предстояло обедать в столовой наверху вместе с мамой, тогда пришлось бы вырядиться как на прием к королеве. А так мы с Анитой надели простенькие, но удобные платья. Я даже подаренные папой серьги не нацепила. Большая столовая для слуг была украшена гирляндами, склеенными из цветных бумажных колечек, красных и зеленых. На входной двери висел праздничный венок Из веточек остролиста и сосны, перевязанных красными ленточками. В углу зала стояла небольшое деревце, украшенное нитками попкорна и клюквы и посыпанное выцветшими золотыми бусинками, тускло мерцавшими в отблесках каминного огня. А в целом, в подвале оказалось гораздо веселее и уютнее, чем я думала. Честно говоря, я очень, очень редко заглядывала сюда. и не заходила никуда дальше кухни. Спустившись по лестнице, мы с Анитой поздоровались с миссис Бэдли, а она сразу погнала нас прочь и велела зажмуриться. «Я готовлю кое-что особенное для вас, дорогие мои, так что прошу не подглядывать». Мы с Анитой рассмеялись. Я чувствовала себя легко и беззаботно, словно в добрые старые деньки. От столовой для слуг кухня была отделена перегородкой, в которой имелось большое окно. Оно открывалось внутрь зала и превращалось в стойку, с которой можно было забирать поданные кухаркой блюда, не заходя для этого на кухню. В самой столовой стоял длинный обеденный стол, уже уставленный посудой. Это был старомодный фарфоровый сервиз с синим рисунком. У стены напротив кухонного окна находился большой камин с полкой. возле которого лицом к огню стояло два кресла. Я решила, что это должно быть места для Джексона и миссис Бэдли. Между креслами стоял небольшой деревянный круглый столик, вокруг которого, прямо на старом вытертом ковре, лежало несколько подушечек. Ковёр я, между прочим, сразу узнала. Он когда-то давным-давно лежал на полу в утренней гостиной. Я тогда ещё совсем маленькой была, Наверное, на этих подушечках сидели другие слуги, решившие погреться у огня, попивая своё какао перед тем, как отправиться спать. Уютное это было место, очень уютное. Я так рада, что ты решила встретить этот праздник здесь, внизу, Круэла. Широко улыбнулась Анита. Наверху нам с тобой было бы так одиноко. Всё-таки, что не говори, а Рождество это самый семейный праздник, правда? Они-то наверняка заметила, как я вздрогнула, услышав слово семейный. Но я не рассердилась на неё. Нет. Я прекрасно понимала, что она хотела сказать. Действительно, Рождество это семейный праздник. И именно сейчас мне как никогда не хватало моей мамочки. Ну и папы, конечно же. Я понимаю, ты думаешь о Джексене и миссис Бэдли как о своей семье, кивнула я. «Я и о мисс Прикетт, как о своей семье, думала тоже», — печально откликнулась Анита. При этом в ее голосе прозвучало что-то еще, только я не смогла понять, что именно. «Я знаю, Анита, ты расстроена из-за мисс Прикетт, но давай не будем об этом сейчас. Прислугах, ладно?» «Но о них ты тоже думаешь, как о своей семье, разве нет?» — спросила она. Возможно, не совсем так же, как ты, Анита, немного подумав, ответила я. Но мне очень нравится, что они относятся к тебе как к члену нашей семьи. Это важно для меня, потому что ты мне как сестра. А мне ты как сестра, Круэлла. Не представляю, что бы я без тебя делала. Ах, как разрывается моё сердце при мысли о том, что мы с Анитой больше не близки как сёстры. что она не любит больше меня так, как прежде. Но стоп, стоп. Не нужно отвлекаться и забегать вперёд. Всему свой срок. А тогда хорошее было время, весёлое, счастливое. По крайней мере, именно таким оно казалось мне до того, как Анита предала меня. Предала в тот день и час, когда была мне нужнее всех на свете. Ну я опять спешу. Вернёмся в тот рождественский сочельник. Мы с Анитой всё ещё осматривались в столовой для слуг, когда мисс Бэдли с грохотом открыла кухонное окно, и в нём появилось её раскрасневшееся счастливое лицо. Мисс Крюэлл, привет, дорогая моя. Прости, что я вас прогнала с кухни. Понимаю, понимаю. Вы снова взялись за свои старые трюки. Решили какой-то сюрприз соорудить, да? По-моему, я догадываюсь, что это будет, улыбнулась я в ответ. Представила себе громадное блюдо малинового желе и нервно хохотнула. Погодите, не спешите, не гадайте, мисс Крюэлла. Просто подождите ещё минуточку. И она вновь с треском и звоном захлопнула окно. Вот, видишь, какая она славная, улыбнулась мне Анита. Понимаю, миссис Бэдли порой раздражает тебя. Но она милая, добрая женщина, и очень, очень любит тебя. Знаете, мне в голову никогда не приходило, что миссис Бэдли любит меня. Не приходило до тех пор, пока Анита об этом мне не сказала. И это заставило меня задуматься. Не была ли я не права? Может быть, миссис Бэдли всегда любила меня с тех пор, когда я была ещё маленькой девочкой? Любила так же, как Джексон меня любил. Почему же мне потребовалось столько времени, чтобы понять это? И тут мне вдруг стало стыдно за то, что я прогнала мисс Прикет. Мне показалось, что тогда, расставаясь с ней, я была совсем другим человеком, чем сейчас. Словно внутри меня сидела какая-то другая, круэлла, которая появлялась из меня, когда хотела. Без моего ведома и разрешения делала, что ей взбредет в голову, и снова пряталась где-то во мне. Мне ужасно не нравилась эта вторая Круэлла. Но я чувствовала, что не в силах держать ее под своим контролем. Мне ужасно захотелось поговорить об этом с Анитой. Но тогда для этого место было очень уж неподходящее. И я решила, что разговор этот можно отложить и вернуться к нему после праздничного обеда. Слишком уж странными были крутившиеся у меня в голове мысли, чтобы говорить о них вслух посреди этой наполненной радостным оживлением залы. Но что-то во мне менялось, ломалось, я чувствовала это, только словами не могла объяснить. И времени, чтобы отойти куда-то и поговорить, тоже не было. В зал один за другим входили слуги, И рассаживались на свои места за большим столом. Мне предложили занять место Джексона во главе стола, но я отказалась и осталась сидеть рядом с Анитой, спиной к кухонной амбразуре и лицом к горящему камину и небольшому деревцу. "Нет, Джексон, благодарю вас, но это ваше место, и я его не стану занимать. Сегодня вечером я ваша гостья", сказала я, и миссис Бэдли, кажется, была тронута моими словами. А я ещё задумалась тогда, нет ли чего-нибудь между ними. Я, знаете ли, довольно часто слышала о том, что ближе к старости дворяцкие и кухарки становятся парой. А иногда дворяцкие находят своё позднее счастье с главными экономками. Но в то же время было во взгляде миссис Бэдли на дворяцкого что-то такое, что заставляло меня задаваться вопросом: А взаимное ли у них оно это чувство? Хотя с другой стороны, Джексон, как мне хорошо было известно, человеком был замкнутым, сдержанным и не позволил бы себе слишком открыто проявлять свои чувства. Посмотрев по сторонам, я заметила, что у нас кого-то не хватает. А где миссис Веб, спросила я. О, она обедает одна в своей гостиной, ответила мне миссис Бэдли. Закатывая глаза и делая смешной томный жест ручкой. Вот как выходит мисс ужасная и великая слишком высоко занеслась, чтобы есть вместе со остальными слугами, спросила я, и все за столом дружно рассмеялись. Лёд между нами был сломан. Мне было удивительно приятно сидеть с ними, со всеми за столом. Видеть, как они улыбаются, и улыбаться им в ответ, Горничные вовсю болтали и хихикали, но затем миссис Бэдли положила этому конец, спросив дворецкого: "Мистер Джексон, не попросите ли вы джин включить радио? Сейчас, насколько я помню, должны передавать рождественский концерт". Прекрасная мысль миссис Бэдли просветлела лицом Джексон. "Сейчас мы его послушаем, а я тем временем спущусь ко в погреб и принесу пару бутылочек. Сегодня же Рождество в конце концов. Вечер удался на славу. Мы ели, пили, слушали прекрасную музыку по радио. Анита придумала сходить за припасёнными ею хлопушками, бумажными смешными шапочками и бенгальскими свечами. В таких декорациях обед, первоклассный, кстати, приготовленный миссис Бэдли, пошёл ещё веселее. Я хочу предложить тост, воскликнула я, поднимаясь на ноги. «За миссис Бэдли и ее восхитительное угощение!» «За миссис Бэдли!» Радостно поддержали меня все. Знаете, даже Джексон тогда выглядел веселым и счастливым в своей сдвинутой на бок бумажной короне, которую он, правда, надел только после долгих наших уговоров. Прекрасный это был вечер. Веселый, праздничный и... Ну да, семейный. Мне нравилось смотреть на окружавшие меня счастливые лица. Обедать внизу оказалось намного интереснее и занятнее, чем в столовой наверху. По крайней мере, никто мне здесь не напоминал поминутно о том, что я веду себя не так, как должна вести себя настоящая леди. Здесь все, и без всяких церемоний, передавали друг другу миски и блюда, накладывали полные тарелки и ели от души. Джексон на правах главы этой дружной семьи отрезал всем ломти от огромного окорока, а миссис Бэдли подчевала нас с Анитой нашими любимыми лакомствами. «Ах, миссис Бэдли, дорогая моя, вы, оказывается, запомнили, как мне нравилась всегда ваша сырная соломка!» Чуть не визжала от восторга Анита. «Да-да», — с довольным видом улыбалась в ответ миссис Бэдли. не переставая при этом уплетать окорок. Конечно, я помню, что из моей стрепни вам нравится мисс Анита, и что нравится мисс Круэли тоже помню. А я вижу, вижу миссис Бэдли. Откликнулась я, косяв взглядом на появившиеся рядом со мной лимонные палочки, маленькие, посыпанные сахарной пудрой пирожные и крохотные, пропитанные ромом кексы с орехами и внушительных размеров трёхъярусный торт, покрытый белой глазурью. Восхитительно. А пудинг-то? Пудинг-то какой? Ух, хватило бы только места в животе для всего этого. Но сначала я ещё вот этого немножечко. И я положила себе на тарелку ещё одну довольно щедрую порцию жареной картошки с морковкой. Ой, да вы ещё половины не видели из того, что я наготовила. расплылась в улыбке миссис Бэдли. И сюрприз мой вас впереди ждёт. Ещё что-то будет, удивилась Анита, с ума сойти. И тут я вспомнила. Подарки для слуг. Я так увлеклась нашим праздничным обедом, что совершенно забыла вручить вам подарки, воскликнула я. Позвольте, я сбегаю наверх за ними. Нет, мисс Крюэлла, остановил меня Джексон. Осторожно положив мне на плечо свою ладонь. Сидите. Сейчас будет сюрприз. Миссис Бэдли целый день трудилась, чтобы приготовить его для вас. А кроме того, самый дорогой для нас подарок это видеть вас сегодня за нашим столом. Мы так счастливы, что вы и мисс Анита вместе с нами. "О, да", подхватила Джин. "Пожалуйста, останьтесь", попросила Паулина. Потом отдадите нам наши подарки. Успеете. Видишь, как они все любят тебя, Кроэлла? чуть слышно прошептала мне Анита. Ради тебя Джексон даже бумажную корону надеть согласился. Где ещё такое видано? Что ж, миссис Бэдли, полагаю, что пришла пора отправить Паулину за хм гвоздём нашего пира, сказал Джексон и подмигнул миссис Бэдли. Слегка толкнув её локтем под рёбра. Да-да, давай, Поулина, сходи за ним. Он на серебряном подносе на разделочном столе стоит. Кивнула она и добавила: Джин, иди и помоги ей. И смотри мне, не споткнись, иначе. Я рассмеялась. Вовсе не была миссис Бэдли ужасной женщиной. Она даже строгой-то, пожалуй, не была по большому счёту. Если Джексона можно было назвать отцом сидевшей за этим столом большой семьи, то миссис Бэдли совершенно точно была им как мать. "Я уверен, что девочки прекрасно справятся, миссис Бэдли", сказал Джексон. А затем прибыл сюрприз. Это было самое громадное и самое великолепное жилище, которое мне когда-либо доводилось видеть. Само собой желе было малиновое, но при этом внутри него были целые вишенки и апельсиновые дольки. Не представляю, как такое чудовище можно было вытащить из формы так, чтобы оно не разломилось. Сверху желе украшали белые цветочки из взбитых сливок. Я вдруг снова почувствовала себя маленькой девочкой. Это был замечательный Потрясающий сюрприз. Что-то странное стало происходить с моими глазами. Я не сразу поняла, что это слёзы. И в эту минуту я твёрдо решила, что люблю желе больше всяких других лакомств, больше даже, чем мороженое, потому что этот чудесный подарок приготовила специально для меня. Милая, замечательная женщина, сидевшая рядом со мной, Ах, миссис Бэдли, это просто чудо. Я обожаю малиновое желе. Спасибо. Я поднялась и поцеловала миссис Бэдли в щёку. Как я рада, что у меня есть вы. Все вы. И я имела удовольствие провести вместе с вами этот удивительный вечер. Миссис Бэдли крепко обняла меня, а когда я отстранилась, моё платье оказалось слегка испачканым мукой. Думаете, мне было до этого дело? Да я тогда ни малейшего внимания на эту муку не обратила. После обеда слуги уговорили нас с Анитой еще немного задержаться, посидеть со стаканом горячего глинтвейна и попеть всем вместе рождественские песни, прежде чем уйти к себе наверх. Мое сердце переполняло радость, мои щеки пылали. Оказалось, что наши слуги вовсе не были никакими призраками, Как это представлялось мне раньше. Они оказались людьми, живыми и славными, и они любили меня. Они-то была права. Это была моя семья. И тут прозвенел звонок. Гостей мы не ждали, но Джексон тут же надел свой снятый сюртук и поспешил наверх посмотреть, кого это принесло. Ребятишки, наверное, с Рождеством поздравлять по домам ходят. Не волнуйтесь, мисс Круэлла, я сам всё улажу. А может лучше будет нам всем подняться, поздравить их в ответ, угостить чем-нибудь бедняжек, предложила я. Точно, точно, подхватила Паулина. Стойте, я придумала. Давайте дадим им часть шоколада, который нам ваша мама прислала. А, мисс Круэлла, ребятишки очень обрадуются. Джин, сходи на кухню за корзиной. Немедленно принялась командовать миссис Бэдли. Возьми красивую плетёную, с которой я за покупками хожу, и прихвати рулон вощёной бумаги. Завернём для ребятишек пирожных, получится славное добавление к шоколадкам. Это просто потрясающе, тихо сказала я Аните. Очень быстро, нагрузив корзину шоколадками и пирожными, мы все поспешили наверх, одарять уличных ребятишек. Всё готово, Джексон, открывайте дверь, сказала я. чувствуя, что моё сердце буквально готово выпрыгнуть из груди от переполнявшей его радости. Ещё ни разу после смерти папы я не чувствовала себя такой счастливой, такой окрылённой, если хотите. Джексон открыл дверь, но не оказалось за ней никаких ребятишек. Это была мама. "Джексон, что всё это значит?" обогрев от гнева спросила мама, обводя взглядом Нашу веселую компанию, стоявшую перед ней, с раскрасневшимися лицами, вздвинутых на бекрень бумажных шапках. Наконец мамин взгляд добрался до меня и застыл. Такой сердитой я свою маму еще никогда не видела, пожалуй. «Здравствуй, мама! А мы тебя не ждали!» Растерянно сказала я. «Разумеется, я была рада ее видеть. Давно ждала встречи с нею». Но при этом где-то в животе у меня поселился холодок. Верное предчувствие чего-то нехорошего, очень нехорошего. Не ждали. Это я по вам вижу. Боже мой, Круэла, ты только посмотри на себя. Что за платье? Что за белые пятна на нём? Да что здесь происходит в конце-то концов? Изволь объяснить немедленно. Когда мы услышали звонок наверху, то решили, что это уличные ребятишки пришли рождественские песенки петь, — ответила я, чувствуя, как сгибаются мои плечи под тяжестью маминого сердитого взгляда. И хотели отблагодарить их сладостями. «Я не понимаю, Круэлла. Вы-то с Анитой что забыли под лестницей?» И она брезгливо указала пальцем на оставшиеся у меня на платье пятна муки. На те самые пятна — до которых мне всего лишь минуту назад не было ровным счетом никакого дела. И так моя мамочка была очень сердита на меня, и мне не хватало духу, чтобы сказать ей, что мы там, внизу, праздновали Рождество вместе со слугами. «Что ты молчишь, Круэлла? Отвечай, чья это была идея?» «Моя леди Девиль», — спокойно сказала Анита, — которая всегда оказывалась храбрее, чем я могла ожидать. Хотите, дам вам один очень-очень полезный совет. Остерегайтесь тех, кто кажется тихоней. Запомните, что нет на свете никого страшнее неприметных, смиренных, наблюдательных девушек. Они смертельно опасны, уверяю вас. Моя мама посмотрела на они тут так словно видит её впервые в жизни и не слышала ни слова из того, что она сказала. А затем обратилась к дворецкому. "Джексон, отошлите прислугу вниз. Я хотела напомнить, что слуги ещё не успели получить свои рождественские подарки. Хотела сказать, что пойти к ним на праздничный обед предложила я, а не Анита, но одним словом, выяснилось, что смелости во мне гораздо меньше, чем в Аните. Круэлла, я хочу поговорить с тобой с глазу на глаз. В утренней гостиной, немедленно. Надеюсь, вы не станете возражать, Анита. Анита побрела к лестнице, а подойдя к ней, оглянулась на меня через плечо. Я понимала, как тяжело сейчас на сердце у моей лучшей подруги, чувствовала, что она сильно переживает из-за меня, и попыталась ободряюще улыбнуться ей. Насколько хорошо это у меня получилось, не знаю. Наверное, не очень. Затем я поплелась вслед за мамочкой в утреннюю гостиную. Для меня совершенно ясно, что эта девица оказывает на тебя самое дурное, ужасное влияние. С полуоборота завелась она. Мама, разумеется, не гостинная же. Меня 6 месяцев не было дома, я возвращаюсь, и что же я вижу? Я вижу свою дочь и не узнаю её. Круэла Почему ты одета как какая-нибудь горничная? На тебе даже нет серёжек, которые подарил тебе папа. В чём дело, я тебя спрашиваю? Да. Всё верно. На праздничный обед вниз я пришла в одном из своих самых простых платьев, которые обычно надеваю для прогулки в парке или в лесу. Мусорное барахло, как называла такую одежду моя мама. Но я нарочно не стала наряжаться. Не хотела фасониться перед слугами. И там я чувствовала себя в своей тарелке. Но сейчас, здесь, в утренней гостиной, совсем другое дело. Перед мамой я действительно выглядела словно чучело рядом с королевой, и у меня от стыда запылали щёки. Это уже переходит все границы, Круэлла. Все границы. Я посылала тебя в школу для того, чтобы ты стала настоящей леди, а не горничной. Нет, это твоя подружка Анита ужасно влияет на тебя. Просто ужасно. Напрасно я постаралась устроить её в одну школу с тобой. Мама театрально развела руками, подошла к сервировочному столику, налила себе хереса и уселась с бокалом на своё обычное место, на диванчик. Но это не так, мама. Не так? Как это не так? Если ты встречаешь рождественский сочельник, «В таком платье!» Я дала миссис Веб совершенно четкие распоряжения насчет сегодняшнего вечера. А ты наплевала на мои пожелания и сделала все по-своему. Так, так, так. Кто-то маме настучал на меня. Впрочем, что тут гадать? Паучиха настучала. Кто же еще? Тебе миссис Веб сказала? Да, она. Между прочим, миссис Веб у нас теперь домоправительница. Мои глаза и уши в то время, когда меня нет дома. И не пытайся держаться с ней как с прислугой, ты поняла? В моё отсутствие она здесь хозяйка, а не ты. И заруби это на носу, Круэлла. Но мама, она же страшная женщина, ужасная. Она хотела запретить слугам отпраздовать Рождество. Неужели ты так захотела? Не верю. Что плохого, если слуги тоже устроят свою небольшую вечеринку в такой-то праздник, а? Помню, папа рассказывал мне о том, какие праздники для своих слуг наша бабушка устраивала в старину. Настоящие балы. Если ей было можно, почему сейчас стало нельзя? Потому что бабушкины балы для слуг были в старину А сейчас совершенно другие времена настали. Тогда у бабушки было огромное поместье, целый её собственный замкнутый мир со своими традициями и порядками. Мы же теперь живём в огромном городе, где не принято хозяевам обедать вместе со слугами. Ты представляешь, что будет, если об этом узнают в свете? Что если Анита расскажет о том, что было сегодня, дочерям своего опекуна? Одного этого будет достаточно, чтобы о нас заговорил весь Лондон. Слухи здесь распространяются как лесной пожар. Мы же посмешищем станем. Ты что, не понимаешь этого? Мама пригубила Херес и, не давая мне возможности ответить или попытаться как-то защититься, продолжила на тех же высоких тонах. Я приняла решение, Круэлла. Ты не вернёшься в школу. Вместо этого Пора вывести тебя в свет. Нужно поскорее найти тебе мужа, и желательно такого, чтобы приструнил тебя и положил конец вашим отношениям. Каким ещё отношениям? ошеломлённо спросила я, не веря собственным ушам. Ты что, думаешь, мне неизвестны твои школьные подвиги? Что я не знаю о том, как ты угрожала директрисе и как ты со всеми своими одноклассницами перессорилась? защищая свою любезную Аниту. Ты хоть понимаешь, кого ты на неё применяла? Ты применяла на неё юных ледей, с которыми тебе предстоит постоянно сталкиваться, вращаясь в высшем обществе. С ними дружить нужно, а не ссориться. Этому нужно положить конец. Я не желаю, чтобы ты впредь встречалась с Анитой. Вам придётся расстаться. И вот тут Я впервые в жизни осмелилась возразить своей мамочке. «Но Анита — моя лучшая подруга!» «Никакая она тебе не подруга! Анита почти ничем не лучше какой-нибудь горничной, и я не позволю ей дурно влиять на тебя!» «Да, это моя была идея — обедать вместе со слугами! Моя, а не Аниты!» «Нет, мамочка мне не поверила!» «Не лги мне, Круэлла!» И не спорь со мной. Я забираю тебя из школы, и с Анитой ты больше не увидишься. Точка. Ты не можешь запретить мне видеться с Анитой, мама. Не можешь. И, пожалуйста, дай мне закончить школу. Я с таким нетерпением жду, когда вернусь туда. Это невозможно, क्रुएला. Невозможно после того, как ты опозорила нашу семью, вступившись за какую-то безродную девчонку. А теперь я возвращаюсь домой. И нахожу её здесь. И со слов миссис Вэб узнаю, что она практически всё лето жила здесь, пока ты в школу не уехала. Это так? Но мисс Прикет сказала, что ты разрешила. Тебя здесь не было, рядом со мной вообще никого не было. Мисс Прикет ничего мне не говорила. Она всегда слишком потакала тебе. Многое делала вопреки моей воле. Настаивала, например, чтобы я каждый день перед уходом из дома виделась с тобой в утренней гостиной. Настаивала на том, чтобы дарить тебе подарки на день рождения. Позволила Аните поселиться у нас в доме, пока я была в отъезде. Если честно, я сама собиралась уволить её. Только на этот раз ты меня слегка опередила. Да, и жалею об этом, сказала я. Я действительно жалела о том, Что прогнала мисс Прикет? Ведь она всегда была рядом со мной, заботилась обо мне. Именно с ней у меня связаны самые счастливые, самые светлые детские воспоминания. И только теперь я вдруг поняла, почему таким печальным очень часто бывал взгляд мисс Прикет. Я хочу, чтобы Анита покинула наш дом не позднее завтрашнего утра. Ты слышишь, Круэлла? Мне неприятно её присутствие. Такое ощущение, словно по дому какой-то хищник крадётся, вынюхивает, высматривает. Мамочка, прошу тебя. Ну что мне сделать, чтобы ты передумала и разрешила Аните остаться? Что, а? Только скажи. Я что хочешь для тебя сделаю. Но ничего я не могла поделать. Мамочка так сильно была настроена против Аниты, что свернуть её не мог бы даже трактор. Мамино сердце ожесточилось. Моё сердце было разбито. Круэлла, с меня достаточно было бы и того, что они-то практически жила в моём доме. Но то, что ты дошла с ней до того, чтобы обедать с прислугой, с этими этими людьми, мама. Они тоже люди, сказала я. Сказала и поняла, что была виновата перед ними не чуть не меньше, чем моя мама. Ведь я сама всю жизнь думала о слугах, как о призраках или в лучшем случае серединках наполовинку. А на самом деле они были людьми, такими же людьми, как я. Они были моей семьёй. И даже, может быть, эта семья была более близкой мне, чем та, в которой я родилась. А теперь мама пытается запретить мне видеться с моей единственной настоящей подругой. и отрезать меня от единственных на свете людей, которые искренне заботились обо мне, не считая папу, разумеется. Они не люди, круэлла, возразила мама. Они не такие, как ты и я. И я не желаю, чтобы ты общалась с ними. Одно дело, когда ты была маленькой девочкой, но теперь ты уже юная леди. А ещё Я не потерплю вашей дружбы с Анитой. Она слишком плохо влияет на тебя. Довольно. Тебе уже 17, Круэлла. Скоро будет 18. Ты стала достаточно взрослой, чтобы выдать тебя замуж. И чем скорее ты обзаведёшься собственным домом, тем скорее мы найдём тебе мужа, который станет управлять тобой, тем лучше. Это положит конец всему.